Глава 27. Так выполнено задание или нет? В купальне никого не было. Фрея, как и в первый раз, выставила из ниши корзину для грязной одежды. В этот раз одно большое полотенце она расстелила на лавке, а второе так и оставила свернутым. Я без стеснения сняла порядком потрепанное платье и с удивлением увидела, что лесавка тоже раздевается. Заметив мой взгляд, женщина с мягкой улыбкой, преобразившей срогие черты лица, пояснила. — Позвольте сегодня мне помочь вам, Лейра. Мне больше нечем отблагодарить вас. — Я ничего не сделала, мучительно стесняясь, потупилась. Не привыкла якобы к благодарностям. — Если вам так хочется, то будет достаточно вернуть мне мою одежду. Фрейя смешно всплеснула руками и с полной уверенностью в своей правоте отказалась. И куда только смотрят ваши мужчины? Позволить такой красивой девушке ходить в грубых мужских тряпках? Только платье. Неужели ваша мама не объясняла вам, как важно хорошо выглядеть в любой ситуации? Чтобы привлечь мужчину, товар нужно показать лицом. Позвольте мне решать, в чем ходить. Строго ответил он на такое возмутительное вмешательство в мою жизнь. Спорить с вами не буду. Но костюм верните и сапоги. Лучше быть в мужской одежде, чем носить эти непрактичные тряпочки. Для похода в плес или горы они совсем не подходят. А насчет мужчины? Если я действительно ему окажусь интересно, в первую очередь как личность, то рассмотрит и в такой одежде. И пусть будет ему приятным сюрпризом то, как я выгляжу в платье. Да и не было у меня ни мамы, ни наставницы в племени каменных ящеров. В основном женщины меня шпыняли. защищая своих отпрысков. С детства дралась я отчаянно, не жалея ни обидчиков, ни всяких ябед женского пола. Годам к одиннадцати моим воспитанием занялся шаман. Рука у него была тяжелая, не раз получала по мягкому месту. Но научилась сдерживаться, не кидаться на соплеменников. А потом увлеклась учебой, перенимая знания шамана. Так и доросла до поступления в Академию Дортуара. Наверное, я была достаточно убедительно, или фрей решил не затягивать разговор, просто кивнула и поманил меня к бассейну. Вода показалась восхитительной. Родная стихия окружила меня, закружила сверкающими серебристыми спиральками, поднимаясь к каменному своду купальни. Я счастливо рассмеялась, раскинула руки и русалочкой нырнула вперед головой. Плавала под водой, выныривала, отфыркиваясь. И, играясь со стихией, она послушно следовала моим желаниям. То резко каплями поднималась, то снова проливалась мне на голову легким дождичком. Маленькие водовороты бурлили у ног, присевшую на ступени у чаши бассейна лесавки. Женщина улыбалась, следя за моим баловством. В отличие от квартиронок, ее тело покрывал нежный белесый пушок. Бархатистый даже на первый взгляд. Ноги действительно оказались весьма волосаты, но выглядело это гармонично, наряду с пушистым белоснежным хвостом. Его она опустила в воду и играла с созданными водяными рыбками. Какая-нибудь из них цеплялась кругом ротиком за кончик хвоста. Фрея резко его поднимала, и рыбка лопалась в воздухе, разлетаясь искрящимися голубыми каплями. Эта вакханалия длилась достаточно долго, пока и не наигралась, ощущая полное умиротворение. Так, наверное, чувствую себя обожравшейся магией Гримур. Тот довел меня только до дверей купальни и исчез без объяснений. Опять чувствовать свою родную стихию оказалось ни с чем не удовольствием. Я оценила полученный от Альфа урок. Наручники показали, как плохо, если потерять часть себя, и научили ценить магию. Ведь до этого она воспринималась как само собой разумеющееся. Теперь мне было с чем сравнивать. А ведь Алина сколько лет жила без магии. Конечно, вы ее мере учились обходиться без нее. Но я бы и врагу не пожелала потерять магию, если до этого она была частью тебя. Думая в таком ключе мысленно переметнулась на на намерянку. К этому времени я уже вымыл волосы, тело и закончил плескаться. — Лейра, прилягте. Я сделаю вам расслабляющий массаж. Фрейя, приглашающе указал на скамью. Мне показалось заманчивым подобное предложение, и я согласилась. Мы на целительстве изучали искусство массажа и на практике делали его пациентам в госпитале. Но самой мне не доводилось ощутить всю его прелесть. Ну, может, иногда Сай разминал мне плечи после боевки, и все. Да, я не пожалела. Неожиданно сильные руки Фреи промяли все мышцы, убрали все зажатые места. Несмотря на одолевающие меня мысли, я смогла расслабиться и даже задремать, когда она под конец положила мне на активные точки горячие круглые глыши и прикрыла теплым полотенцем, оставляя в тишине купальни. Проснулась я из-за вошедшей квартиронки. Я дернулась, подхватываясь со скамьи и с брасонью активируя атакующую сферу. Отточенные рефлексы не дремали, в отличие от меня. Девушку я напугала, но тут же исправила ситуацию. превращая водяную сферу в спорхнувшую к каменному своду полупрозрачную птицу. Оказывается, квартиронка принесла мне мою одежду, должна была меня сопроводить в отведенную для отдыха комнату. Зевнув ладошку, я быстро переоделась в свою любимую одежду и почти счастливо вздохнула. Почему почти? Меня не отпускало чувство, что все, что я построила за годы своей жизни, летит в пропасть, а я не в силах остановить это движение. Что я могу сделать? Этот вопрос бился в мыслях птицы, попавшей у охотника. Я многого не понимала, и это незнание жутко раздражало. А еще я бесилась только от одной мысли. За меня и решают другие, и даже не соизволит пригласить хотя бы как молчаливого свидетеля. Во мне вдруг рассмотрели ценную особь, поставили перед фактом, практически лишая выбора. и задвинули в темный уголок. И все мои заслуги, знания, умения оказались никому не интересны. Глухое раздражение и злость отравляли сознание. А чувство беспомощности оказалось для меня новым и неприятным опытом. Квартиронка привела меня в ту же комнату, в которой я заснула с парнями в прошлый раз. Но у входа я остановилась и уточнила, где найти Мау Алину. Та расположилась по соседству. Коротко постучав, я получила приглашение и в гостевые покои. Зорко, окинув взглядом комнату, отметила, что интерьер мало чем отличается от уже виденного. «Благоденствовать тебе, Мау Алина. «Киария!» — как родная, набросилось ко мне и, ухватив за руку, потащила вглубь комнаты. «Если ты вернулась, то я тут?» Мой слух резануло подобное коверкание имени Оракула, но я промолчала. Ругаться сейчас мне не хотелось. Я пришла принять решение, что делать с моим заданием Алины Золотухиной. — Да, ракол в замке. Скажи Алине. Я упустила статусное обращение осознанно. — Тебе действительно понравился Лесавец? Ты понимаешь, что он тебе предложил связать себя с ним узами супружества? И эти узы неразрывны? — Конечно! — радостно воскликнула девчонка и мечтательно зажмурилась. попискивая от переизбытка чувств. — Оглянись вокруг! Я присела на кресло, рассматривая восторг на лице девушки. Ее я не понимала и чувства не разделяла. Но желания и цели в жизни у нас были разные изначально. И кто я такая, чтобы мешать ей исполнить ее мечты? — Что ты хочешь мне показать? — Выгнув бровь, я смотрелась и ничего особенного не заметила. — Как? Что? — Смотри! Вот эта комната наполнена шикарной мебелью. Из нежнейшего шелка постельное белье. Меха. Она притопнула ногой. А тут... Алина подбежала к трему и выдвинула ящик. Зарывшись туда двумя руками, она вытащила в пригоршни росыпь золотых украшений. — Это же настоящее золото! Не бижутерия! Да я на такое не заработал бы, даже если бы горячилась на работе три жизни! Склонив голову к плечу, Я дело за довольной жизнью Алиной, и меня мучил вопрос. — Так ты выбираешь достаток, а не половинку души? Девушка ухмыльнулась, закинула украшение в ящик и с силой хлопнула им. Звол зашептала. Сволна не хотела, чтобы у разговора были лишние уши. — Хлебнул бы ты с мою, отец-алкаш, и слабая мать, привыкшая быть жертвой, и нас с сестрами трое вечно голодных. Оборванных и гонимых. Нищебродка, так и слышу это прозвище одноклассников. Я еле выбрался из той клаки. Переехала из провинциального городка в столицу, даже сумела устроиться на работу. Благо, внешность работодателю приглянулась. Думал, ну вот, наконец-то вылезу из дерьма и все наладится. Встречу своего принца на белом Мерседесе. Только принц оказался вором. использовал меня вслепую и с подельниками ограбил ювелирку, которой я работала. Вот такая сказочка. И финал соответствующий. От меня избавились, оглушив, связав и с камнем притопив в реке на том самом месте, где этот говнюк признался мне в любви. И только чудо спасло меня. Ваши маги, можно сказать, вытащили меня с того света. Да и я держаться теперь буду за лесавца и зубами, и руками, и ногами. Красив, молод, богат. И явно ему ничего криминального от меня не нужно. Думаешь, я совсем глупая? Не слышала, чему ты меня поучала. Алина косо ухмыльнулась. Дракон инак мне не светит. Я не той расы. А вот оборотни. Так почему не взять то, что само идет в руки? Любовь? Не знаю, смогу ли я влюбиться в кого-нибудь после того, что со мной произошло. Девушка хмыкнула носом. и подняла глаза к потолку, сдерживая непролитые слезы. Ее рассказ многое прояснял. Теперь мне стало понятна ее крайне выраженная эгоистичность и желание быть обеспеченной. Что ж, раз ты все решила, то я подпишу акт о завершении контракта. Так тому и быть. Поднявшись с места, я подошла к двери. Уже взявшись за ручку, обернулась. Алина стояла у зеркала и поправляла макияж. Выглядела она, как всегда, безупречно. и старательно натягивал на лицо вид безобидной, счастливой девушки. Новый вопрос так и остался не озвучь. Знала ли она, что станет четвертой женой Аракова?